Экспонаты из Берлина Выставка образцов трофейного вооружения, захваченного у немцев в 1941-1945 годах продолжает пополняться новыми экспонатами. В Москву доставлено много образцов боевой техники, отбитой у врага в Берлине, Будапеште и в других районах недавних боев. Известие. Глупо, конечно, но факт. Очень я взволновался перед походом в Совой. Как там ни говоря, все-таки первый раз в жизни собирался я в ресторан. Еще до демобилизации побывал я пару раз в немецких гештетах. Но какой же это ресторан? Забегаловка и все. И еще я очень жалел, что в ресторан я иду искать Фокса. Вместо того, чтобы нам отправиться туда с Варей, попробовать жареного мяса, выпить венца, потанцевать, И все бы увидели, что я тоже кое-чего стою, коли пришла со мной туда самая красивая девушка. Но об этом и думать нечего, потому что мы отдали шурки барановой карточки, и нам с жегловым еще надо смекитить, как дотянуть до конца месяца хотя бы на хлебе с картошкой. Наши талоны на второе горячее блюдо были действительны только для управленческой столовой. Нет, коммерческие рестораны нам пока не по карману. Об этом и сказал нам Жиглов в автобусе, когда мы остановились неподалеку от входа в Совой, без 10 минут в восемь. Он выдал нам по замусоленной синей сотняге и сказал, «Деньги казенные, не вздумать там шиковать на них, тем более что вовсе неизвестно, явится ли он сюда». Все засмеялись. «В коммерческом ресторане на сотню зашикуешь? Пожалуй». Гриша шесть на девять спросил, «А чего можно взять на сто рублей?» Жеглов неодобрительно покосился на него. «Две чашки кофе, рюмка сухого вина и бутылку лимонада. Но тебя это все не касается, ты нас вместе с Копыриным будешь здесь дожидаться». «Ну, тоже придумал, я, может быть, отставить разговоры. Вы здесь не прохлаждаться должны, а прикрывать наш тыл. Неизвестно, как там все сложится» поэтому у вас с Копырином должно быть все время готовность номер один. Не отвлекаться, газет не читать, байки не травить. Все время вы должны просматривать зону перед входом в ресторан. Если случится так, что Фокс придет, и вы его опознаете, дайте ему спокойно войти, после чего ты, Копырин, остаешься на месте, а Гришка идет ко мне, задача вам ясна? — Чего там неясного? — невозмутимо сказал Копырин. — Ясно. Но мне хотелось бы... — начал Гриша, но Жеглов махнул рукой. — С тобой все. Теперь задача для Тараскина и Пасюка. — Значится, ресторан имеет два зала в форме буквы «Г». В оба зала есть входы, один с улицы, другой с гостиницы. Вы проходите и садитесь в самом конце второго зала, блокируя вход-выход из гостиницы. Я зайду в ресторан первым и сяду в самой середине. У фонтана, так, чтобы меня было видно из обоих залов. Шарапов двигается замыкающим. У входа в первый зал находится стойка с высокими стульчиками, называется бар. Вот ты, Шарапов, со своей заграничной внешностью и будешь нести службу у стойки. Сидеть тебе надо спиной к входу, в полоборота к стойке. Тогда ты будешь всех просматривать, а твое лицо почти никто не увидит. «Диспозиция ясна?» Ясна. Как только мы уйдем, Копырин отгонит автобус к углу Пушечной и Рождественки. С этой точки вы можете наблюдать оба входа и в ресторан, и в гостиницу. Я спросил, что делаем, если опознаем Фокса? Спокойно пьем кофе на всю отпущенную финчастью сотню. Не глазеем на него, не дергаемся, не ерзаем. Все сидим на своих местах и ждем, пока Фокс отгуляет и начнет собираться домой или в туалет. Брать его можно только в гардеробе. Он вооружен и в зале может положить несколько человек. Начинать по моей команде. — Последний вопрос, — сказал я. — Глеб, мы его не можем перепутать. — Ну, за другим погнаться. Мы ведь его в лицо не знаем, только по словесному портрету знаем твердо кивнул жеглов есть у меня человек который его знает все оперативка закончена тараскин и пасюк на выход через минуту после них ушел Жиглов, а потом и мне отворил дверь своим костылем рукоятью копырин давай старшой не пух тебе не пера сказал он мне вслед и хлопнул по спине Я отдал гардеробщику свой плащ, потрогал локтем пистолет в боковом кармане, причесался перед зеркалом и поднялся по четырем мраморным ступенькам в зал. Народу было не очень много. Я знал, что ресторан работает до трех часов ночи, и собираются люди около девяти. Огляделся я быстренько и увидел, что нахожусь около той самой стойки с высокими табуретами, о которой говорил Жиглов. Табуретки кожаные. Мягкие, крутились на шарнире, как сиденье у пулеметной турели. И сверху мне было очень удобно озираться. А зеркала буфета в лучшем виде отражали входную дверь. Ко мне подошла буфетчица и вежливо сказала «Добрый вечер! Добро пожаловать!» Я даже удивился, чего это она так обрадовалась моему приходу. И тоже ей приветливо сказал «Здравствуйте!» «Давненько я не бывал у вас!» Бровки у нее белые, выщипанные, подведенные и крендельки шестимесячной аккуратненько выложены под сеточкой с мушками. Что желаете выпить? Коньяк? Водка? Ликер? Коктейль? Пунш? И спрашивает негромко, доверительно, будто о секрете между собой мы сговариваемся, и она мне тоном своим дает понять, что никому не разболтает, нигде не проговорится, что я у нее в баре выпивал. — Вы мне пока кофейку налейте и меню дайте, — сказал я ей тоже, по секрету. — Меню в обеденном зале, а у нас карточка, — сказала она не очень обрадована. — Ну, карточку давайте, — покладисто кивнул я. Она ушла варить кофе, а я стал оглядывать каждый стол в отдельности. Прямо передо мной, слева от входа, торцами к окнам стояли четыре стола и к ним были приставлены диваны с высокими спинками, так что сидящие за столом будто в купе поезда находились. Их никто не видит, и они ни на кого не смотрят. За стойкой бара вход на кухню. Потом зал кончался и переходил в площадку, посреди которой бил настоящий фонтан. Маленький бассейн с медными загородками, а в середине фонтан. В потолок были вмазаны зеркала, И в них я видел дно фонтана. И это было невероятно красиво. По потолку плавали золотые рыбки с пышными хвостами. Это ведь надо придумать такое? Напротив фонтана на маленькой сцене сидел оркестр, а вокруг стояли двухместные столики. За одним из них уже устроился Жиглов. С ним за столом сидел еще какой-то человек. Половорота ко мне. Из затылка он казался почему-то знакомым. Жеглов прицепил ко второй пуговице гимнастерки крахмальную белую салфетку, и со стороны казалось, будто он готовился к обильному обеду. «Это ж надо! На сто его рубликов смех один!» Мне с моей табуретки было очень хорошо видно лицо Жеглова, высокомерно насмешливое, со злым блеском в глазах. Время от времени он что-то цедил своему собеседнику сквозь зубы, и учительский помахивал пальчиком у него. Перед носом. Вот дает. Вот ваш кофе и карточка. Я обернулся к буфетчице, которая протягивала мне дымящуюся чашку и картонку с ценником. Я смотрел на карточку углом глаза, чтобы не терять зал из поля зрения. Крюшон фантазия, Мокко Глинтвейн, Шампань, Каблер, Абрикотин, Порто ронка Маяк. Все очень красиво и загадочно. Но все это мне не по деньгам. Взял я себе самый дешевый пунш, лимонный, 56 рублей порция. Буфетчица смотрела на меня прозрачными белесами глазами, и лицо у нее было вытянутое, постное, как у сытой утицы. «И все?» — спросила она. «Пока все!» — бросил я ей небрежно, и она стала колдовать с какими-то кувшинчиками, бутылками, Бросила в бокал две вишенки и кусок льда. В общем, получилась довольно большая порция высокий хрустальный бокал. Еще воткнула в него утица длинную соломинку за бесплатно. У меня еще оставались деньги на чашку кофе. С таким боекомплектом я на этой огневой точке продержусь долго. Вот только одно плохо. Все время с кухни мимо меня еду носят. Очень меня все эти запахи сильно раздражали и отвлекали. Уж в тарелки-то я старался не смотреть. «Да как! Все мимо меня несут!» Особенно хороша была баранья отбивная на косточке, кусок красного прожаренного горячего мяса, вокруг него румяная золотистая картошечка, горкой жареной на масле лук, соленый огурчик сложен сердечком, На баранью косточку надет большой бумажный цветок, вырезанный фистонами. Ух, красота! Самое обидное, что у меня в плаще, в кармане, лежал завернутый в газету большой кус хлеба. Эх, если бы его можно было сейчас взять сюда и закусить им пунш со сладким кофе, не жизнь бы настала, а малина. Но нельзя, к сожалению. Я ведь, предполагается, уже в другом ресторане сытно поел, сюда так забежал пуншиком побаловаться, музыку послушать, станцевать при случае. Короче, размышлял я обо всей этой ерунде, а сам, облокотившись на стойку, внимательно зал прощупывал. Стол за столом, человека за человеком. Офицеры с женщинами какие-то хорошо одетые гражданские, и что очень досадно много людишек по всем статьям, смахивающих на спекулянтов. Вид у них был какой-то нахальный и в то же время трусливый. Женщины с ними шумные, сильно намазанные. Оркестр гремел на всю катушку, и от того, что посетители все время вставали из-за столиков танцевать, мне рассматривать и сортировать было удобно. И все, входящие в ресторан, мимо меня обязательно дефилировали и, как по команде, рядом со мной притормаживали — осматривались в поисках свободного столика. Так что среди тех, что уже сидели на своих местах, и тех, что пришли после меня, наверняка Фокса не было. Чем там угощался Жиглов со своим партнером, мне не было видно. Но каждый раз, когда входил новый человек, Глеб будто толкал его, и тот чуточку поворачивался и смотрел в зал, прикрываясь рукой. Саксофонист на сцене сказал своим ракочищем, раскатистым голосом. «Дорогой гость Борис Борисович приветствует музыкальным номером уважаемого на Намаладзе, и джаз заиграл Сулико». В этот момент мимо меня прошел высокий военный. Жеглов, наверное, снова толкнул своего напарника, тот повернулся, «И я чуть не упал со своей шикарной табуретки». За столом Жеглова сидел Соловьев, дежурный Соловьев. Ну, конечно. Он-то видел Фокса в упор, и я понял, что я имел в виду Жиглов, когда сказал, что мы не ошибемся и на другого человека не бросимся. Жиглов перехватил мой удивленный взгляд, усмехнулся и еле заметно подмигнул мне, мол, пусть, гад, хоть так поможет делу. Все это время я, естественно, не видел Соловьева, и надо сказать, что у него видик был непреуспевающий. Как-то он весь облез, усох, в изгибе спины появилось что-то трусливое, и, присматриваясь сбоку к его лицу, я видел, как он угодливо улыбается на каждое жегловское слово, от чего ему улыбаться, и непонятно вовсе, чего уж там ему веселого или доброго мог сказать «жеглов». Пока я глазел на них, вынырнула откуда-то у меня из-под мышки буфетчица и спросила своим постным голосом, будто деревянным маслом смазанным. что нибудь еще, молодой человек, желаете?» И звучало это у нее так, что, мол, нечего тут зазря высокий кожаный табурет просиживать. «Желаю», — ответил я ей весело и, посмотрев в глаза долго и внимательно, добавил не спеша. «Кофейка сварите мне еще! Мне тут у вас нравится. Я у вас тут буду долго сидеть. Очень долго. Люди постепенно подпевали. Становилось все шумнее, яростнее ревел джаз. Быстрее бегали официанты с тарелками и графинами, вертели под носами, махали салфетками. Надсаднее выкрикивал в зал саксофонист. — Тамара Подшибякина! Поздравляет своего брата Василия, прибывшего из далекой Воркуты! и Джаз взрывался «Еду, еду, еду к ней, еду к любушке своей». А брат Василий, который, судя по желтым фиксам и косому шраму на роже, в Воркуте не геологом служил, пускался вокруг фонтана в присядку. Жеглов сидел уперший крутой подбородок в сжатые кулаки и смотрел на бушующих вокруг него людей добрым глазом, Я был уверен, что он изнемогает от желания проверить у них у всех документы. Но он не за этим сюда явился сегодня. И потому сидел совершенно неподвижно, слушая, как что-то жалобное лепечет у него над ухом соловьев. По залу ходила красивая статная брюнетка, очень важного вида, уже в годах, лет за тридцать, в белой наколке на волосах и катала перед собой стеклянный столик на колесах. На полочках столика лежали коробки шоколада «Олень», печенье «Красная Москва», конфеты «Мишка», бутылки марочного коньяка, папиросы «Герцеговина Флор», «Северная Пальмира», «Дюшес». Эта самоходная буфетчица подкатывала к столам свое богатство и предлагала мужчинам сделать подарок дамам. Некоторые отворачивались, другие говорили ненатурально бодрым голосом «У нас своего полно!» а третий брали что-то со стеклянной тележки. Брат Василий из Воркуты взял вазу с фруктами, папиросы и бросил на поднос пачку денег. Я подумал почему-то, что Фокс, наверное, тоже у нее покупает сладка. Как странно, что за эти глупости и другую подобную чепуху он готов убить человека. Наверное, все-таки уголовник — это немного сумасшедший тип. Самоходка-буфечица подкатила ко мне, улыбнулась сахарно, спросила, не желаете ли взять чего-нибудь, папиросы, шоколад? Я еще раз посмотрел на ее стеклянную телегу и подумал, что она должна стоить больше моей зарплаты за год. Нет, ничего не хочу. За моей спиной хлопнула дверь. Я бросил косяка назад. Мимо прошел высокий мужчина в военной форме без погон и остановился в середине зала, оглядываясь не спеша хозяйский в поисках места. Или просто осматривался, не знаю, мне ведь его лица уже было не видно. Я только Жиглова с Соловьевым видел. «Возьмите тогда мускат, его в буфете нет», — не отвязывалась от меня самоходка. «И мускат не хочу», — сказал я негромко, но твердо, глядя в сторону Жеглова. А Жеглов вообще смотрел в бок будто его больше всего на свете интересовали золотые рыбки в фонтане. Дико гремел джаз, путь далекий до Типерери, и прямо в мою сторону было повернуто лицо Соловьева, белое, смазанное во всех чертах, слепое от страха и ненависти, оно обращалось к вошедшему. Как немой вопль ужаса и злобы, я понял, что в десяти шагах от меня стоит «Фокс» и понял, что Жиглов тоже видит Фокса. Я понял это потому, что, глядя в сторону, Жиглов что-то быстро, беззвучно шептал этому трусливому идиоту Соловьеву. Он наверняка приказывал ему отвернуться, но тот впал в паралич. Ничто, ни страх наказания, ни позор, ни презрение товарища уже не имело над ним власти, и только звериный, животный страх перед Фоксом, видимо, напугавшим его на всю жизнь, царствовал над ним безраздельно. Я соскользнул с табурета на пол, а самоходка мне сказала, «Вот наверняка понравится вашей девушке печенье Птифур». «Отвяжитесь, мамаша», — сквозь зубы процедил я, — «сколько раз говорить». «Фокс» — увидел Соловьева. Он медленно поводил сухой головой на мускулистой шее, взгляд его замер на жеглове, равнодушно разглядывающим рыбок. Только мгновение он смотрел на него, и я понял, что побоище разразится именно в зале, а не так, как мы планировали. Он стоял в шагах в десяти от меня, и я мог бы броситься на него сзади, но Жиглов приказал начинать по моей команде. «Фу, как вы грубо разговариваете!» — загудела рядом самоходка. «А еще совсем молодой человек? Офицер, наверное?» «Отойдите!» — успел я сказать. А Фокс быстро обернулся назад. Взгляд его метлой прошелся по залу, и я понял, что он меня зацепил. «Ну и черт с ним! Он все равно в мышеловке. Впереди Жеглов, сзади я. И мимо меня он не проскочит, это уж будьте уверены». Фокс еще стоял несколько секунд, будто раздумывая остаться здесь или идти дальше, повернулся к самоходке и коротко, властно бросил «Марианна, иди сюда». Сейчас он стоял лицом ко мне, и я видел, как поблескивают у него на кителе золотые лучики ордена Отечественной войны. Ну, подожди, подонок, и за чужие ордена ответишь. Самоходка рванулась к нему, забыв обо мне, обо всем на свете. «Добрый вечер! Здравствуйте, дорогой вы наш! Чего вы желаете?» Фокс наклонился над телегой, словно его и впрямь интересовал ее коммерческий гастроном. Он брал в руки бутылки, перебирал неторопливо коробки, а сам из-под присматривался к Жиглову и косился в мою сторону. Я сообразил, что он хочет взять в руки пару бутылок для рукопашного боя и сделал два шага к двери. Посмеиваясь в душе, значит, Фокс опасается доставать здесь пушку, а бутылок его паршивых я не сильно боюсь. «Белый танец! Дамы приглашают кавалеров!» — заорал саксофонист. Все встали со своих мест. «Я на миг потерял из виду Жеглова, и тут произошло нечто совсем непонятное», — Фокс громко сказал самоходке. «Ну что, давай, Марианна, потанцуем напоследок?» «Мне нельзя», — начала говорить она, но Фокс уже крепко ухватил ее в объятия, и я увидел, что он стоит с ней у пустого столика перед окном. И дальше все закрутилось с невероятной скоростью. Безумие и ужас происходящего поглотили меня полностью. Фокс. Рывком поднял Мариану в воздух, и она еще не сопротивлялась, лишь по ее лицу красивому, смуглому потеряно плыла испуганная улыбка. Ногой она задела свою стеклянную лавку, и по полу со звоном, треском и грохотом прокатился весь гастроном. Испуганно вскрикнула какая-то женщина, дико заголосила Марианна, я бросился к ним, видя, как толпу рассекает на перерез жеглов, но Фокс нас всех опередил. Отшвырнув ногой стулья, Он как-то и бежал спиной вперед к окну, неуклюже, но проворно. И стрелять мы не могли, потому что он все время прикрывался визжащей и дергающейся у него на руках Марианной. Несколько шагов нас разделяло, когда Фокс, упершись головой в живот Марианны, как щитом вышиб ею с ужасным дребезгом и звоном огромную оконную витрину, и они оба вывалились на улицу. В стекле появилась здоровенная дыра с острыми, как сабли, зубьями. И когда я нырнул в эту щель, я видел, как вскочил и побежал по улице Фокс, и одновременно рухнули на меня остатки остекления, и боль ожогами рванула сразу по лицу, рукам, вцепилась в плечи, судорогой полоснула по спине. Я только за глаза испугался в первый момент, но потом сообразил, что ничего им не сделалось. Я хорошо видел, как бежит вниз по пушечной улице Фокс. «Врешь, гад!» «Не уйдешь!» — бормотал я, целясь в него из пистолета, но кровь натекала на веки и мешала поймать его на мушку. Я выстрелил раз, другой мимо. Из выбитого окна выпрыгнул Жеглов и почти сразу же за ним Пасюк и Тараскин. Рядом безжизненно валялась на тротуаре Марианна. «Стой, Шарапов, не стреляй!» — заорал Жеглов. «Некуда ему деться, мы его и так возьмем!» Рядом форчал уже наш автобус, а я смотрел, как петляя после моих выстрелов бежит в Фокс. Там улица прямая, насквозь просматривается. И никак я не мог взять в толк, почему он бежит по улице, а не уходит проходными дворами. — Быстрее, в автобус! Гриша, остаешься! — заорал Жиглов, подсаживая меня на ступеньку. Я плохо видел. Кровь сильнее пошла, а Глеб уже мчался вниз по пушечной вдогонку Фоксу. За ним припустили Пасюк и Тараскин. Копырин рванул с места, но мы и пяти метров не проехали, как Фокс прыгнул на подножку медленно движущегося впереди грузового студибекера. Мы грузовик раньше в темноте не заметили, а Фокс именно поэтому бежал по улице, рискуя попасть под пули. Студибекер ждал его здесь. Он свернул на неглинку и погнал, не включая фар. Копырин догнал оперативников. Они влетели в автобус и Жеглов крикнул. «Копырин, не отставай!» «Как же? Не отставай!» — бормотнул Копырин. «У студера мотор втрое!» В годы четвертой сталинской пятилетки московские заводы будут выпускать три новые марки автомобилей «Москвич», «ЗИС-110» и «ЗИС-150». «Москвич» — это небольшой, малолитражный четырехместный автомобиль, окрашенный в серый цвет. На боевом посту. «Давай, давай, давай!» — орал Жеглов. «На всю железку жми!» Метров триста было до грузовика, и он ходко набирал скорость. Наш шарабан тоже трясся, как молодой. На трубный студибекер свернул направо. С ревом попер в гору, и мы завыли от злости. На горе-то мощный мотор сразу себя покажет. Но Копырин вдруг резко крутанул на Рождественскую улицу. «Ты куда?» «Куда я тебя спрашиваю?» Взвился Жеглов за спиной Копырина. Тот сердито обернулся. «В кабинете у себя, командуй, Глеб Егорыч! А здесь и я!» «Потеряем! Потеряем! Никуда мы их не потеряем!» Спокойно сказал Копырин. Нас Сретенке сегодня ночной марш. Аэростаты через всю Кировскую повезут. Движение перекрыто. Никуда они от нас не денутся!» Копырин крутанул налево. В Арсоньевский переулок выскочил на улицу дзержинского и прямо перед нашим носом промчался с гулом студибекер с погашенными огнями зазвенела пружина сцепления глухо пророкотали подшипники в моторе копырин врубил вторую скорость и погнал за грузовиком в сторону кузнецкого моста расстояние между нами сократилось метров до двухсот пасюк стирал какой то ветошью кровь с моего лица я отталкивал его руку а боль невыносимо полыхала во всем изрезанном стеклом теле. От манежа нам навстречу неторопливо тянулся троллейбус, весь засвеченный голубовато-желтым сиянием. «Тараскин! Около метрополя пост Оруда! Прыгай на ходу! Предупреди их, пусть объявит общегородскую тревогу!» — скомандовал Жиглов, но в этот момент студер с раздирающим воем покрышек вильнул налево. На встречную полосу движения прямо в лоб троллейбусу. Огромная светящаяся коробка его, такая мирная, пассажирская, неуклюжая, просто дыбом встала, осаживаясь на задние колеса под виск и скрежет тормозов, полетели с проводов штанги, погас свет, полоснул в воздух оглушительный треск отрываемого буфера. Студер надсадно фырча нырнул в узкий проезд и исчез подаркой. Нас всех скинуло со скамеек. Копырин, чтобы не врезаться в замерший троллейбус, заложил за его кормой крутой вираж и выскочил через бордюр на тротуар. Выровнял автобус и метнулся вслед за грузовиком подарку около первопечатника Федорова. На повороте копырин еще успел рвануть костыль рычаг, распахнулась, запорусила дверь, и Коля нырнул в мокрый темный проем на улицу, перевернулся через голову, Но когда я посмотрел в заднее стекло, он уже вскочил и, согнувшись пополам, прихрамывая, бежал к метрополю. Студер снова оторвался от нас на несколько десятков метров и мчался по улице в сторону Красной площади. Здесь он не мог, никак не должен был уйти от нас. Там впереди были милицейские посты, они должны были перекрыть трассу. На повороте я ударился головой о стенку, и кровь снова сильно засочилась по лицу. Я утирался рукавом и почему-то вспомнил о брошенном в савой и плаще. В кармане был платок и завернутый в газету довольно большой кус хлеба. Копырин резко затормозил, крутанул налево руль и сразу же отпустил тормоз. Задок автобуса мгновенно забросило вперед, машина повернулась почти перпендикулярно, прыгнула в глубокий черный провал подворотни я подумал, что это, наверное, один из хитрых копыринских проходных дворов. Направо, направо, прямо, налево, полисадник, налево, сарай. С пулеметным прощелком досок снес копырин штакетный забор. Удар, направо, ухаб, налево, еще налево, подворотня. Вылетели в ветошный переулок, налево, направо. Вот он, вон он, гад! — закричал Пасюк, показывая быстро удаляющуюся в сумрак тень. Студер снова был почти рядом и мчался к улице Куйбышева. — Глеб Егорыч, еще немного и баллоны мои не сдюжат, — сказал Копырин. — Я ведь все время просил. — Давай, давай, отец, не время. — Зарядь, он, сука, рвется. Там есть где притыриться. — Отсеки его, давай налево. — Нельзя. Он себе на набережную ход отставит. «Мне его там не прищучить!» На спуске к Разина мы почти настигли студер. Повисли прямо на его хвосте. И тут откуда-то появилась эта треклятая эмка. Откуда? Из какого двора она вынурнула, черт ее знает, но она словно из-под земли выросла между нашим капотом и железным задним бортом студера. Пасюк сердито бормотал что-то в усы, скрипел зубами и матерился — Жиглов, дергая поводок сирены, которая заклинила в самый нужный момент, а Копырин врубил весь свет, нажал и не отпускал свою бибикалку, и она гудела над ночным городом жалобно, неостановимо и зло. В свете фар нам был виден на заднем сиденье в кабине эмки полковник, который, повернувшись к нам, махал кулаком и что-то кричал своему шоферу, который нарочно притормаживал машину и старался закупорить проезд, чтобы остановить нас. «Ах, идиотство! Ах, дураки!» — хрипел выступление Жиглов, а студер уже вылетел на улицу Разина и поворачивал налево, к зарядью. Высунувшись в окно до половины, Жеглов дико заорал. «Прочь! Прочь с дороги! Милиция!» Но вэмки его не слышали и всерьез намерились задержать автохулиганов. В руке у полковника блеснул пистолет. Жиглов тихо сказал Копырину. — Давай, отец, сделай его. — Ох, Глеб Егорыч, — неуверенно бормотнул Копырин, — ответим за это, ох, ответим. Ответим, Копырин, мы все время за что-нибудь отвечаем, давай. Копырин вздохнул, дал газ, чуток руля подвернул, выскочил одним колесом на тротуар, сделал еще рывок, поравнялся с эмкой, дернул налево и столкнул ее с дороги. С воплем разорвалось железо на борту, полосой обшивку вырвало, эмку развернула в обратную сторону, а копырин уже срезал угол поперек улицы Разина к Щепоткину переулку, где промелькнул кузов студера. Не успели мы его прихватить на зигзагах зарядья, быстроходный грузовик проскочил на Москворецкий мост. А копырин давил акселератор на всю железку удерживая крайний левый ряд, чтобы не дать студеру поворот на Болотную площадь. Вылетом Москворецкого моста наглухо горели красные огни светофора. Я увидел, как из орудовского стакана вылез милиционер и побежал на перерез студеру, свистя и размахивая полосатой палочкой. Он добежал до середины проезжей части, и грузовик снова вильнул на встречную полосу, на один миг он заслонил от меня милиционера, И в первую секунду я не смог понять, что это большое, темное, как мешок, вылетело из-под носа студибекера, и только когда фары автобуса полоснули на мостовой безжизненное тело с запрокинутой головой, сразу же исчезнувшее в ночи каприн глухо сказал «Убили бандиты». Студир с грохотом, как в трубе, прокатил по булыжнику и погнал к Балчугу, на Яосскую набережную. Глеб Егорыч, тут он от нас уйдет! Тут у мотора его ресурс. Но Жиглов уже лег животом на рамку окна, высунулся наружу, и его длинноствольный парабелум качался в такт прыжкам машины. Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут проклятые! плачущим голосом говорил Копырин. Жиглов не отвечал. Он чего-то дожидался, и выстрел грохнул совершенно неожиданно. Студер впереди дернулся, Вильнул, но продолжал набирать скорость. И опять медленно покачивался черный пистолетный ствол, и капля огня вдруг сорвалась с него, и снова раз — плюнул он огнем. Глухо ревел мотор, своем воем бились по мостовой старые баллоны, где-то далеко зазвенел трамвай, и пронеслась стрель милицейского свистка. И наповал, убивая все эти звуки, — Ночь треснула подряд несколькими новыми выстрелами. Жеглов стрелял с серией, и, глядя на борт Студебекера, плавно поворачивающего направо в сторону чугунного парапета набережной, я не мог понять, куда же этот бандит направляется, пока с чудовищным гулом Студибекер не врезался в ограждение и прошил его, как ножом прошел, и какое-то время еще крутились в воздухе задние колеса, Даже дым из выхлопной трубы был виден в свете наших фар, и с мощным плеском, глубоким вздохом усталости и наступившего, наконец, облегчения, студер нырнул в воду. Копырин осветил фарами реку, поставил автобус носом на тротуар в том месте, где грузовик сшиб ограду. Здесь было мелко, и студер ушел в воду только до кабины. «Неужели обоих?» — растерянно спросил Жеглов. Около нас стали тормозить машины, примчался милицейский мотоцикл, с сиреной подкатила оперативная машина с Петровки, появились какие-то поздние прохожие. Жиглов приказал одному из милиционеров очистить место происшествия от посторонних. — Давай, Пасюк, надо в воду лезть, — сказал он, и Пасюк молча стал стягивать сапоги. — Я тоже полезу, — сказал я. — Сиди уж, — отрезал Жиглов и крикнул орудовцу. Вызовите скорую помощь и перевяжите нашего сотрудника. В этот момент полузатопленной машине дрогнула дверь, и на подножку медленно вылез Фокс. У него было разбито лицо, кровь текла по рукам, он был черный, мокрый, страшный и только лучился на свету орден Отечественной войны. Он ухмылялся разорванным ртом, но улыбка была жалкая, неестественная. «Чужая, как у сумасшедшего!» «Ваша взяла, граждане! Повезло вам!» Сказал он раздельно. Жеглов перегнулся к нему через барьер. «Кому поведется, у того и петух несется. И такая поганая птица, как ты, тоже у меня нестись будет. Лезь наверх, паскуда, пока я ноги не замочил». Фокс обернулся назад, словно прикидывал, сколько до другого берега будет но тот берег был явно далеко, а Жеглов — прямо над головой. «Ты еще не угомонился?» — спросил Жеглов. «Я ведь тебе уже, кажется, показал, как стреляю. Вылезай, тебе говорят». Фокс спрыгнул с подножки в воду, и холода он наверняка сейчас не чувствовал. Он медленно подошел к парапету, поднял руки, и хоть он протягивал их, чтобы его наверх вытянули, вид у него был такой, будто он сдается. Жеглов распоряжался в это время. «Восстановите пост, вытащите тело второго, дактилоскопируйте его и в морг. Срочно вызовите кран достать грузовик. Экспертов из ГАИ известите». Потом подошел к Фоксу и совсем не сильно, исключительно презрительно дал ему пинка под зад. Большего унижения для уголовника не придумать. И сказал «Влезай в автобус, паскуда!» «Подожди!» крикнул я, и оба они обернулись. Я рванул у Фокса на груди китель и содрал с него орден Отечественной войны. И поехали все на Петровку, в мур